«День и ночь, думаю, день и ночь, думаю, как жить? Куда двинуться? Нашелся бы старичок какой!» «Господи!» — взмолилась Дарья. «Ить это надо! У Самой уж! А она все про, про старичка! Ну, какого тебе ишьо старичка? Невеста ты, прости, господи, на семьдесят семь дырок! И из каждой песок сыпется! Че ты у старичка делать будешь?» Сима обиженно молчала. «Ну, на что он тебе...»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 А если тебе мечтает не о чем, чё ж, не нашел кукуванье. Дети в люди вышли, не отказывают. Это нам на сирую голову, не всё же плакать. И песенку старичку бы спела. А славный старичок бы попался, и песенку бы спела, он бы послушал. Теперь замолчала, отступив Дарья, смущенная по забытым словам, «мечтать». Симе ли его говорить, Дарье ли его слушать?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 серая голова